21 июня Я добавил временные ловушки ко всеусложняющемуся лабиринту, но Алджернан прекрасно справляется и с ними. Оказывается, совсем не надо заманивать его едой. Успешно решенная проблема сама по себе становится ему наградой. Поведение его, Барт упоминал об этом на симпозиуме, стало непредсказуемым. Иногда он начинает злиться и бросаться на стенки лабиринта, а иногда сворачивается клубком и отказывается работать. Раздражение? Или что-то глубже? 5.30. Эта чокнутая Фэй сегодня утром влезла в окно и принесла с собой белую мышь женского пола, чтобы, как она выразилась, скрасить Алджернану одинокие летние ночи. Она отмела в сторону все мои возражения и решительно заявила, что Алджернону это ничего, кроме пользы, не принесет. Прежде всего, я удостоверился, что Минни обладает крепким здоровьем и твердыми моральными принципами, и только тогда согласился окончательно. Мне было очень интересно посмотреть, что произойдет, когда Алджернан познакомится с ней. Но как только мы запустили ее в клетку, Фэй схватила меня за руку и вытащила из комнаты. «Где твое чувство приличия?» С негодованием спросила она, включила радио и с угрожающим видом приблизилась ко мне. «Сейчас я буду учить тебя танцевать!» «Ну, разве можно на нее сердиться?» Как бы то ни было... Я счастлив, что Алджернан больше не одинок».